Товарищи и близкие, и дальние, но так или иначе знакомые, они почему-то полагали, что им следует отдавать предпочтение перед всеми другими. Поначалу мне и самому представлялось естественным преимущество недавних соратников и земляков. А каждый такой приезжий думал, вероятно, что он один догадался использовать личное знакомство с вновь избранным секретарем обкома. На самом же деле, таких догадливых являлись десятки, и получалось, что, будучи на посту секретаря областного комитета, я все еще остаюсь районным работником. Если бы так продолжалось, пришлось бы мне в самом непродолжительном времени уйти с нового поста как человеку, не способному охватить масштаб своей деятельности». Тут и пришлось доходить до понимания необходимости той самой работы сдерживания, без которой руководителю обойтись невозможно. Кто-то говорил, зазнался Федоров, кто-то обижался, кто-то прямо в лицо бросал, что вот, мол, не прошло и месяца, а уже избегает старых друзей-однокашников. Мне и самому было горько, приходит земляк в кабинет и сразу же лезет обниматься и лобызаться. Нередко случалось, что стремился обнять тот, кто раньше не подумал бы обнаружить эдакую прыть. Ему важно было перед всеми показать, как мы дружны и близки. Впрочем, о развязных, неспособных почувствовать грань людях и говорить нечего. Хуже, когда истинный друг с недоумением замечает, что ты его встретил холодно, ограничил во времени. «Как тут быть?» Положение обязывает так распределять время, чтобы хватило не только на друзей, но и на всех, кому действительно необходимо изложить свое дело первому секретарю. Вот и получается, что сдерживание хоть и тяжкая, но необходимая работа. Сейчас мы в лесу. Что с того? Пусть изменились условия. Работа продолжается. Дружеские похлопывания по спине, застолье с чаркой – «Сколько они могут длиться?» Подняв после очередного тоста железную кружку со спиртом во здравие партизан, я для всех неожиданно поставил ее, не коснувшись губами. И все, глядя на меня, поставили. Василий Логвинович обратился я домашним голосом к Капранову, заместителю командира по хозяйственной части. «Дай-ка свой бидончик». Капранов не сразу меня понял, думал, что мало налил, но, к его удивлению, я не добавки попросил, а вылил из кружки в бидон. «Обойди всех, пусть все выльют!» «Оце добрые, воскликнул Капранов. «Экономия на практике!» Раздался общий неуверенный смешок. Кто-то был крайне разочарован и не приминул это показать. Кто-то пытался было украдкой допить свой спирт, но зоркое око ночхоза приостановило подобные поползновения. Я поднялся и сказал, «Членов подпольного обкома прошу в штабную землянку». Я заметил, что все взоры обратились к Попудренко, но это продолжалось не более мгновения. Николай Никитич, хоть и для него мои слова были неожиданностью, понял меня как надо. «Делу время, потехи, час». Он так это сказал, что можно было понять. «Давно бы я распорядился, так ведь гости...» Что ж, командиром-то был он, официально мне власть не передал. Я пока еще числюсь в прибывших. На некоторых лицах я успел прочитать, что может быть и не пока. Разумеется, все знали, первый секретарь обкома прибыл не для гостевания, но ведь власть партийная и власть военная, то бишь партизанская, не одно и то же. Руководящей верхушке было известно, Решением Центрального комитета я назначен не только секретарем подпольного обкома, но и начальником областного штаба партизанского движения. Однако никто, да признаюсь и я сам, пока не уяснил, что эта должность означает и какую власть дает. Вообще, мы многого еще не знали, не понимали, не успели прочувствовать, и вот члены обкома и кое-кто из командиров Двинулись вслед за мной и Попудренко к штабной землянке. Я шел с Николаем Никитичем рядом, показывая, что мы с ним вместе, что не только старые соратники и друзья, но и здесь, в тылу врага, действуем сообща на равном положении. Пока на равном.